Кит Оксенфорд проснулся рано, горя нетерпением и одновременно волнуясь. Им владело какое-то странное чувство. Сегодня он совершит кражу в Оксенфорд Медикал. Самая мысль будоражила его. «Это будет дерзновейнейшая в мире проделка. Они напишут книги под названием например, «Безупречное преступление». А главное, он отомстит отцу. Компания будет уничтожена, и Стэнли Оксенфорд будет разорен. Особенно хорошо то, что старик никогда не узнает, кто нанес ему такой удар. А Кит до конца своих дней сможет втайне наслаждаться сознанием содеянного но он при том и волновался, и это было необычно. По натуре он не был из тех, кто волнуется. В какую бы беду он ни попадал, он обычно умел из нее выбраться с помощью языка, он редко что-либо планировал, а сегодня у него был план, возможно, это и было для него проблемой. Он лежал в постели с закрытыми глазами и думал о препятствиях, которые надо будет преодолеть. Во-первых, охрана вокруг Кремля, двойное ограждение, острое как бритва проволока, прожектора, сигнализация против нарушителей. В этой сигнализации были приборы, включающиеся от прикосновения, датчики, чувствительные к ударам, и прибор, определяющий короткое замыкание. Сигнализация была напрямую связана по телефону с полицейским управлением в Инверберне, и связь находилась под постоянным контролем. Но все это не помешает Киту и тем, кто с ним, проникнуть в нужное место. Кроме того, существовала охрана, следившая по телевизионным мониторам за наиболее важными местами и ежечасно совершавшая обход помещений. В их мониторы вмонтированы хорошо защищенные переключатели, которые тотчас определяют подмену, например, если картинка идет не из камеры, а из видеоплеера. Кит придумал, как это обойти». И, наконец, существовала сложная система допуска — пластиковые карточки с фотографией допущенного сотрудника и с чипом, на котором запечатлен отпечаток его пальца. Обмануть эту систему было трудно, но Кит знал, как это сделать. У него был диплом компьютерщика, и он учился лучше всех на курсе, но у него было и другое даже более важное преимущество. Ведь это он разработал программное обеспечение, контролировавшее всю систему безопасности в Кремле. Это было его детище. Он выполнил прекрасную работу для своего неблагодарного отца, и система была практически непроницаема для постороннего, но Кит знал ее секреты. Сегодня, около полуночи, он войдет в «Святая святых» в ЛБЗ-4, самое охраняемое место в Шотландии. С ним будут его клиент, тихий, но грозный лондонец по имени Найджел Бьюкенен и два его соучастника. А там Кит вскроет хранилище «Рефрижератор», с помощью простого четырехзначного кода, и Найджел выкрадет образцы бесценного нового антивирусного средства Стэнли Оксенфорда. Это средство задержится у них недолго. У Найджела был строго обозначенный срок. Он должен передать образцы покупателю завтра, в Рождество, в 10 утра. Кит не знал причину столь строго установленного часа. Не знал он и покупателя, но мог догадаться. Это был кто-то из многонациональных фармакологических компаний. Иметь на руках средства для анализа значит сократить годы научно-исследовательских изысканий. Компания сможет произвести собственное лекарство, вместо того, чтобы платить миллионы Оксенфорду за лицензию. Это было, конечно, нечестно. Но люди находят оправдание нечестному поступку, когда ставки высоки. Кит представлял себе, как почтенный седовласый председатель компании в костюме в тонкую полоску задает лицемерный вопрос – «Можете вы безоговорочно заверить меня, что ни один сотрудник нашей организации не нарушил закона, получив это средство?» Кит считал самой удачной частью плана то, что пройдет много времени уже после того, как они с Найджелом покинут Кремль, прежде чем обнаружат кражу. Сегодня был вторник, канун Рождества. Завтра и послезавтра праздники — Самые ранние тревогу могут поднять в пятницу, когда один-два особо старательных ученых явятся на работу. Но многое говорит за то, что кража не будет обнаружена ни тогда, ни в конце недели, что дает возможность Киту и всей банде до следующего понедельника скрыть свои следы, а больше времени им и не потребуется. Так почему же ему страшно? Перед его мысленным взором возникло лицо Тони Гала, шефа безопасности у его отца. Она была рыжая, с веснушками, мускулистая и очень привлекательная, но не во вкусе кита слишком могучая. Из-за нее он трусит? Был случай, когда он недооценил ее с катастрофическими последствиями. «Но у него же блестящий план!» «Блестящий!» — вслух произнес он, стараясь убедить себя. «Ты о чем?» — раздался рядом с ним женский голос. Кит охнул от удивления. Он забыл, что ни один в комнате открыл глаза. В комнате царила кромешная тьма. «Что блестящее?» — повторила она. «То, как ты танцуешь!» Нашел Кит. Он познакомился с ней в клубе накануне вечером. — Ты тоже неплох, — сказала она сильным акцентом жительницы Глазго. — Лихо крутишь ногами. Он напряг память, вспоминая ее имя. — Морин, — сказал он. — Должно быть католичка, раз такое имя. Кейк перевернулся и обнял ее, пытаясь вспомнить, какая она. Под его рукой были приятные округлости. Ему нравились не слишком тощие девицы. Она с готовностью придвинулась к нему. «Блондинка или брюнетка?» — пытался вспомнить он. «Заниматься сексом с девицей, не зная, как она выглядит, — это, может быть, даже интересно». Он потянулся к ее груди и тут вспомнил, что ему сегодня предстоит, и желание заниматься любовью тотчас исчезло. «Который час?» — спросил он. «Ровно столько времени, чтоб потрахаться», — ответила Морин. Кит откатился от нее. Часы на проигрывателе показывали семь-десять. «Пора вставать», — сказал он. «Сегодня полно дел». Он хотел быть вовремя у отца к Ленчу. Он ехал туда якобы на Рождество, на самом же деле, чтобы выкрасть кое-что необходимое для ограбления, намеченного на вечер. Какие же могут быть дела накануне Рождества? А может, я Санта-Клаус? Он сел на край кровати и включил свет. Морин была явно разочарована. «Ну, в таком случае этот маленький эльф немного полежит, если Санта-Клаус не возражает». Не без раздражения произнесла она. Он метнул на нее взгляд, но Морин уже скрылась под одеялом. Кит по-прежнему не знал, как она выглядит. Не одеваясь, он прошел на кухню и стал готовить кофе. Мансарда, в которой он жил, была разделена на две большие комнаты, спальню и гостиную с примыкающей к ней кухонькой. В гостиной было полно электроники, большой телевизор с плоским экраном, сложная звуковая аппаратура и несколько компьютеров, соединенных друг с другом целым лесом кабелей. Киту всегда нравилось вскрывать чужие компьютеры. Ведь чтобы стать знатоком по защите программ, надо сначала быть хакером, Работая на отца, изобретая и устанавливая защиту в ЛБЗ-4, он совершил один из своих лучших мошеннических трюков. С помощью Рони Сазерленда, возглавлявшего тогда охрану в Оксенфорд Медикал, Кит разработал способ выкачивания денег из компании. Он так спрограммировал систему расчетов, что компьютер, суммируя ряд инвойсов, от поставщиков, добавляла в итоге один процент, а потом переводила этот процент на банковский счет Рони. Причем этот процент не был зафиксирован ни в одном отчете. Этот трюк был рассчитан на то, что никто не проверяет подсчетов компьютера. И так оно и было, пока Тони Гала однажды не увидела, как жена Рони подъехала в Инверберне, на новеньком «Мерседесе» к магазину «Макс и Спенсер». Кита удивила и испугала упорство, с каким Тони принялась проводить расследование. В цифрах было несоответствие, и она хотела добиться объяснения. Она не отступалась. Более того, когда она выяснила, что творилось, Никакая сила на свете уже не могла помешать ей рассказать все хозяину, отцу Кита. Кит умолял ее не расстраивать старика. Он пытался убедить Тони, что Стэнли Оксенфорд, вспылив, выгонит ее, а не его. Под конец он положил руку ей на бедро и со своей самой шаловливой улыбкой сказал голосом, каким... Предлагают женщине переспать. Мы с вами должны быть друзьями, а не врагами. Ничто не подействовало. Кит так и не сумел устроиться на работу после того, как отец выгнал его. На свою беду он продолжал играть. Ронни ввел его в подпольное казино, где ему давали кредит. Наверняка потому, что отец Кита был известным ученым-миллионером. Кит старался не думать о том, сколько он теперь должен. При одной мысли об этой цифре его начинало тошнить от страха и отвращения к себе, и он готов был броситься в реку с моста Форт. Но вознаграждение за то, что он проделает сегодня поможет ему расплатиться полностью с долгом и позволит начать жизнь заново. Взяв кружку с кофе, Кит прошел в ванну и посмотрел на себя в зеркало. Было время, когда он состоял в команде Великобритании, готовившейся к зимней Олимпиаде, и каждую уикенд ходил на лыжах или тренировался. Тогда он был стройный и мускулистый, как борзая теперь же он увидел на своей фигуре наросты мякоти прибавляешь в весе сказал он себе, но его каштановые волосы были по прежнему густые и красиво спускались на лоб лицо же было напряженное откинув назад голову он подражая хью гранту бросил на себя косой взгляд голубых глаз и завораживающе улыбнулся. «Да, он еще на многое способен». На Тони Гало, возможно, это и не действует, а вот Морин была сражена всего лишь прошлым вечером. Бреясь, он включил телевизор в ванной и стал слушать местные новости. Премьер-министр Великобритании приехал на Рождество к своим шотландским избирателям. Глазговские рейнджеры заплатили 9 миллионов фунтов стерлингов за нападающего по имени Джованни Сант-Анджело. «Еще одно хорошее старое шотландское имя», — сказал Себекит. «Погода по-прежнему будет холодная, но ясная». В Норвежском море сильная снежная буря движется на юг, но, очевидно, пройдет западнее Шотландии. Затем пошли местные новости, и у Кита кровь застыла в жилах. Он услышал голос Карла Осборна, знаменитости шотландского телевидения, который славился сенсационными репортажами. Взглянув на экран, Кит увидел здание, в котором он ночью намеревался произвести кражу. Осборн вел репортаж у ворот Оксенфорд Медикал. Было еще темно, но мощные прожекторы охранения освещали пышную викторианскую архитектуру. «Это еще что такое?» — вырвалось у встревоженного Кита. Тем временем Осборн говорил Ученые экспериментируют с самыми опасными в мире вирусами тут, у нас в Шотландии, в этом здании, что за моей спиной, которое местные жители прозвали замок Франкенштейна. Кит никогда не слышал, чтобы кто-либо называл здание замок Франкенштейна. Осборн это выдумал, ведь здание прозвали Кремлем. Но сегодня. От одного из этих вирусов умер молодой лаборант. По мнению некоторых наблюдателей, природа так отомстила за то, что человечество вмешивается в ее законы». Кит опустил бритву. Он сразу понял, что подобная реклама плохо скажется на репутации Оксенфорд Медикал. «Случись это в другое время». Он возликовал бы от того, что у отца неприятности, но сегодня его куда больше волновало то, как это скажется на его планах. Майкла Росса, которому был 31 год, сразил вирус Эбола, названный по африканской деревне, где он был обнаружен впервые. При этом заболевание все тело жертвы, покрывается болезненными гноящимися прыщами. Кит был уверен, что Осборн перевирает факты, но слушателям-то это неизвестно. Это было желтое телевидение. Но может ли смерть Майкла Росса подорвать запланированную Китом кражу? Оксфорд Медикал всегда утверждала, что проводимые ею исследования ничем не грозят местному населению или окружающей среде. Но смерть Майкла Росса ставит это утверждение под большое сомнение. На узброне были толстая куртка и шерстяная шапочка. И выглядел он так, будто мало спал минувшей ночью. Кто-то разбудил его на заре, Дав подсказку, подумал Кит. «Возможно, Росса укусила животное, которое он украл отсюда из лаборатории и отвез за несколько миль к себе домой», — продолжал вещать Осборн. «О, нет!» — вырвалось у Кита. «Часу-часу не легче». Неужели он будет вынужден отказаться от своего грандиозного плана? Он этого не вынесет. Работал ли Майкл Росс в одиночку или входил в группу, которая могла попытаться освободить и других зараженных чумой животных из секретных лабораторий Оксфорд Medical Не предстоит ли нам увидеть на шотландских просторах вполне невинных с виду собак и кроликов, распространяющих вирус всюду, где бы они ни появились? Никто тут не готов ответить на этот вопрос. Чтобы люди, работающие в Кремле, не говорили, Кит понимал. Они сейчас стараются как можно быстрее укрепить охрану. Тони Гало, конечно, уже там. Завинчивает гайки, проверяет сигнализацию и камеры, инструктирует охранников. Худшей новости для Кита быть не могло. Он был в ярости. «Ну, почему мне так не везет?» — слух произнес он. «Так или иначе», — продолжал Карл Осборн, Майкл Росс, похоже, погиб из любви к хомяку по имени Пушистик. Он произнес это таким трагическим тоном, что Кит ожидал увидеть выкатывавшуюся из его глаз слезу. Но Осборн так далеко не пошел. «Карл!» — вмешалась ведущая, хорошенькая блондинка с бритой головой. «Оксенфорд Медикл как-то комментировала это чрезвычайное происшествие». «Да», — Карл заглянул в свой блокнот. «Они сказали, что крайне огорчены смертью Майкла Росса, но, судя по всему, никто больше не подцепил вируса. Тем не менее, они хотели бы поговорить со всеми, кто встречался с Россом в последние шестнадцать дней». Предположительно, люди, находившиеся с ним в контакте, Могли подцепить вирус? Да, и, возможно, заразить других. Поэтому заявление компании, что никто больше не заражен, звучит скорее как надежда, чем как научное предвидение. «Очень тревожная история», – произнесла ведущая, глядя в камеру. «Вы слушали сообщение Карла Озборна. а теперь футбол». Кит в ярости ткнул пальцем в пульт управления, чтобы выключить телевизор. Но он был слишком взвинчен и тыкал не в те кнопки. Под конец он схватил кабель и выдернул штепсель из розетки. Он еле удержался, чтобы не швырнуть телевизор в окно. Это была катастрофа. Брачное предсказание Осборна о распространении вируса могло и не оправдаться. Но в том, что охрана Кремля станет непробиваема, можно не сомневаться. Пытаться сегодня что-то выкрасть оттуда хуже времени не придумаешь. Придется затею отменять. Кит был игроком. Если карта шла хорошая, он готов был ставить как настоящий псих. Но он знал, что если карты неблагоприятствуют, лучше отступить. «По крайней мере, мне не придется проводить Рождество с отцом», — мрачно подумал он. «Возможно, удастся осуществить затею в другое время, когда волнение спадет и охрана вновь станет нормальной. Пожалуй, удастся уговорить покупателя подождать». По телу Кита пробежала дрожь, стоило ему вспомнить о невыплаченном огромном долге но не было смысла идти на дело, раз, скорее всего, тебя ожидает провал. Он вышел из ванной. Часы на проигрывателе показывали 7.28. Звонить рано, но дело не терпит. Он снял трубку и набрал номер. На звонок ответили тотчас. Мужской голос произнес лишь да это кит он там а что вам надо мне надо переговорить с ним по важному делу он еще не вставал а черт кит не хотел оставлять сообщение не хотел он и чтобы морин услышала что он скажет передайте ему что я сейчас приеду и, не дожидаясь ответной реакции, повесил трубку.